Первое. Густое молоко. Молоко налить в тонкую алюминиевую кастрюлю. Низкую и широкую. В такое и только в одной и той же надо готовить все молочное и кипятить молоко, не употребляя ее ни на что другое. Сделать слабенький, еле заметный огонь и оставить на нем на длительное время, На три 4 часа без крышки это молоко, ожидая тот момент, когда оно убавится примерно на треть. После этого молоко приобретет иной, еще более приятный вкус. Второе. Топленое молоко. Молоко налить в глиняную кринку, горшок, прикрыть крышкой, и поставить в духовку на слабый огонь, следя за тем, чтобы не убежало и не подгорело. Молоко приобретет особый, топленый вкус, сделается по цвету темно-кремовым, чуть красноватым отливом. Оно тоже убавится в объеме, но меньше, чем густое молоко. Третье. Сливки. Сливки продают в любом молочном магазине в пакетах по 250-500 мл. В домашних условиях их ныне не делают, тем более, что без машинки сепаратора это довольно длительная процедура. Кроме того, для сливок необходимо молоко, не прошедшее обработку. Поэтому сливки используют только покупные, а не самодельные. И лучше, и выгоднее. Но сливки, производимые промышленностью, 10 и 20-процентные, предназначены исключительно для употребления их как готового продукта непосредственно в питье, в качестве добавки к кофе, чаю, какао, манной каши и так далее и тому подобное. Для этих так называемых столовых целей и 10-20% процентные сливки более чем достаточны, а порой даже избыточны по своей жирности, ибо слишком жирные сливки плохо усваиваются. Но для изготовления кондитерских кремов Разных кливочных блюд требуются не столовые, питьевые, а пищевые или кондитерские сливки, жирность которых должна быть 26-42%. Только такие сливки способны взбиваться и давать плотный, пышный, с виду твердый ком, красиво ложащийся на хлебные супы, вздобные булочки в виде крема, Поверх черного кофе, повенские и в другие сладкие блюда. Эти сливки во взбитом состоянии можно намазывать, резать, формовать. Но таких сливок обычно нет в продаже. Они поступают лишь в столовые и рестораны, на кондитерские фабрики. Нередко хозяйки, прочтя в кулинарной книге или в журнале о каком-нибудь блюде со взбитыми сливками, пытаются изготовить его из столовых сливок, купленных в молочном магазине. И, конечно, жалуются, что сливки не взбиваются, сливки плохие, миксер плохо работает и так далее и тому подобное, не зная, что столовые сливки для таких целей вообще не подходят и не следует с ними напрасно мучиться. Как же поступать в таких случаях? Выход есть. Надо подогревать столовые сливки точно так же, как делают густое молоко. Но нагрев вести не непосредственно на огне, а в водяной бане, так как сливки могут расслоиться, откинуть сыворотку даже на небольшом огне. Выпаривать надо четверть или треть объема. Это и будут сливки в 35-45% жирности. Взбивать сливки надо в прохладном помещении, на льду, в чистой посуде. Начинать взбивать тихонько и затем постепенно убыстрять темп. Иначе можно сливки не взбить, а засечь. То есть превратить их не в пену, а в масло. Чеверое варенец Если горячее топленое молоко, заправить густыми свежими сливками из расчета полстакана 1 стакан сливок на каждый литр молока.